двигается человеческое познание что Человек цельное существо у него чувства есть и разум есть дух и соответственно реальность вокруг него тоже многоплановая, она тоже, тоже интересно является реальность. это и разумный мир тел, мир вещей мир законов проникающих в тела отношений между телами мир духов и соответственно человек чтобы познать телесный уровень, чувственный познает, чтобы проникнуть в сущность вещей, в мир законов, по которым эти вещи существуют, он разум свой напрягает, свой интеллект, в духовный мир он может духом подняться. Но познание является многослойным, и вот как раз эти слои познания мы с вами рассматриваем. Собственно говоря, мы рассматривали человеческую душу в мир меру, которая И мы увидели, что познание двигается от чувств к разуму, далее к духу. Чувственные формы там ощущения, восприятие, воображение. Разумные формы представление, понимание. И мы, конечно, самые такой в философии преимущественно рассматриваются разумная форма познания. То есть вы вот, будете везде ну, читать разные ну, или учебники, книги, акцент будет на разумных формах делаться. Среди разумных форм выделяется понимание, там концепт, концептуализация, разные там, как говорится. Действительно, это такая форма, которая в наибольшей степени выражает природу рационального, разумного, там, логического мышления. О ней я как раз в прошлый раз рассказывал. То есть такая вот... И вы тоже должны стремиться к тому, чтобы у вас было не просто представление о каком-либо предмете, но понимание его. То есть Цельность, систематичность, иерархичность. Далее. От того, что мы просто описали, как происходит процесс понимания, мы перешли к тому некоторым скрытым к метаструктурам познавательного процесса. И здесь мы с вами столкнулись с такой реальностью, как категории. Слово это вы слышали. Оно имеет не только философское звучание, но оно потребляет и бытовое, и в различных науках. И теперь мы знаем, о чем идет речь. То есть это общие понятия, или предельно общие. Во-первых, для человеческой мысли вообще. И вот мы о них в прошлый раз с вами говорили. Может быть, это даже было интересно. Что наша мысль оказывается организована. Мы этого и не знали. Определенным образом структурирована. Как крути не крути, Есть так? Чтобы вот этот аспект еще пояснить, может быть я приведу какой-нибудь вам пример, ну, например, из кино. Вот вы так что означает, что мышление человека определенным образом структурировано? И вот категории составляют взгляды, да, виды человека на мир. Ээ, помните, да, этот сюжет? Как За счет чего главный герой спался Шварценеггерка? Обмазался какой-то дренью, он так случайно упал, глиной какой-то обмазался. И Тепло да, да. И спектр он вышел из спектра, в котором видел этот э, чёрт, это пролетевший из другой планеты. Да. Он выпал из этого спектра. И ну вот если этот пример из кино, это означает, что вот наш э, чувственный взгляд определённым образом организован, да? Есть длина волны. Ну, вот вы меня сейчас так видите. Если будет рентгеновское излучение, вы по-другому меня. Да? И вот категории их можно уподобить вот этим взглядом, этой длине волны, в свете которой мы видим все предметы. Что они существуют или не существуют, да? Единые или многие. Что главная и вторичная субстанция оксиденция причина и следствие. То есть это те взгляды, которые мы бросаем на мир. Кем они нам даны? Ну, вот. Либо мы не знаем, кем они даны, либо, в общем, говорит, что это умения, которые даны человеческому разуму ну, от Бога. Правда, стоит вопрос, насколько вот грехопадение, это уж теологический вопрос, исказило вот эти взгляды, данные Бога. Ну, в это мы вдаваться сейчас просто не будем. Просто зафиксируем тот факт, что определенным образом наша мысль организована, вне зависимости от того, хотим мы этого или не хотим. Вот, например, есть наша данность некогда. И вот в этом... В первичном смысле мы говорили с вами о категории, то есть категории нашей мысли. Второй аспект, в котором необходимо говорить об этом понятии, тоже немаловажный. В каждой науке есть свои главные, главные базовые понятия. И можно говорить о категориях той или иной науки. В экономии, в политической экономии, в собственности, например, в совокупности отношений. Вокруг этих отношений вся политическая экономия выстраивается. В математике пространство, там, и число в алмитре. И вокруг этой категории все выстраивается. И в каждой другой науке мы тоже можем найти свои базовые, скажем так, системообразующие принципы. То есть можно говорить о категориях определенной науки. То есть вполне нормально это здравое слово употребление. Просто нужно различать смысл философские категории да? и ну, в таком научном, более частном. Наконец, говорят о категориях культуры. Это третий аспект употребления этого понятия. Или категориях духа. Синонимично. Часто говорят, универсалии культуры. Слышали о таком. Еще более популярный, ну, более такой, социальный термин ценности. Да? ценности. И об этом действительно, об этих ценностях, действительно можно говорить как о категориях культуры. В каком смысле? Вот я сейчас поясню. что если мы посмотрим на определенную эпоху, или на определенную даже этносу мы увидим, что для него характерны, характерны какие-то отношения, отношения человека к себе, к Богу, к внешнему миру, которые являются фундаментальными, сущностными отношениями. Совокупность этих отношений и можно назвать универсальными ценностями. Сейчас, и с ним это более более, более понятно, я переведу горизонт. Вот древний мир, библейский, библейский мир, рядом с ним, современность. По-разному одинаково и по-разному эти миры переживают такую категорию, как, ну, например, необходимость. означает необходимость, если мы спроецируем эту категорию э, в сферу нашей жизни? Что это такое? Что такое необходимость в нашей жизни? Глобальная? как ценность, как категория, как способ нашего отношения. Судьба, что является, что является что оно не может не быть? Вот как судьба переживалась древним миром? Как что это такое? То есть нечто абсолютное. Нет, от судьбы уйти невозможно. Боги властны над судьбой? Нет, боги не властны над судьбой. Сами боги подчинены закону теогоническому, закону становления, закону пребывания в общем космическом миропорядке. Боги над судьбой не властны. И человек не властен над судьбой. Отсюда древнее искусство исчисления человеческой судьбы. Каким образом? По космическим структурам, по звездам. Астрология так называемая. Оттуда она выходит. И она не на пустом месте проявляется. Она проявляется на глубоком убеждении. Его нельзя даже верой назвать, это некоторый мифологический подход. На глубоком убеждении, что судьба, или необходимость, абсолютно, что все предопределено, космос является единым целым, и человек, и все отдельные человеки, также находятся в общем структурированном порядке этого космического целого. Это одно переживание судьбы. И, соответственно, жизненные ценности определенные. Определенная система ценностей. Библейский мир. Судьба абсолютно? Нет. От кого зависит судьба? От Бога. Все в руце Божией. Все в руке Божьей. Бог власти над судьбой? Власти. Совершенно другой подход. И другая система ценностей вокруг этой категории вырастает. В данном случае мы действительно можем говорить о категории Духа. То есть, об определенном образе или способе веры в абсолютное. Там абсолютно судьба, здесь абсолютно божественная личность, которая эту судьбу делает. В мир, то, что мы называем гуманистической цивилизацией, судьба абсолютно... Кто делает судьбу? Сам человек, сам человек кузнец своей собственной судьбы, кузнец своего счастья. Соответственно, и система ценностей, система поведения другая. Вот что означает один из примеров, что что представляет собой категории духа или категории культуры. Посмотрим одну из проекций категории множества. Множество во времени. Как время переживается? Древним миром. Как оно переживается современным? современному? Одинаково или по-разному? По-разному. по, по, по конечно. Для древнего сознания время бесконечно. Бесконечно. И у него есть начало или конец? Нету. Они совпадают. Образ, который выражает природу времени для древнего сознания, это круг. Все вращается в единовременном потоке. Отсюда соответствующее и переживание вечности. Отсюда, соответственно, переживание значения своей собственной жизни. Да? Все повторяется. Человек сможет человек сможет повторить свою жизнь еще раз в принципе. Так ведь? Да? Отсюда нету совести. Потому что... Почему? Нет ответа не за события. События можно переписать по большому счету. Жизнь можно повторить. И повторить-то можно. А если мы с библейской точки зрения посмотрим на время, мы увидим, что совершенно другое его переживание. Время имеет начало. С творением оно начинается. А историческое время с грехопадения. И будет иметь конец. Это один момент, то есть можно отрезком символизировать. А другой момент время состоит из неповторимых событий. Время необратимо. Повторить ничего нельзя было в жизни. При наличии их личного Бога это порождает особый тип ответственности, который мы называем в Видите, переживание, переживания, какой, казалось бы, категории или казалось бы, абстрактные, порождает на самом деле разные жизненные ситуации. По, ну, с точки зрения, скажем так, современной, не библейские современной точки зрения, любого школьника спросите, А как раз категории, почему я говорю школьника или ребенка, как раз категории ведь работают на бессознательном уровне, они, наоборот, определяют сознание а. Время бесконечно, спросите любого в школе. Да, конечно, бесконечно. Какова эта бесконечность? Нет, никто вам не нарисует. Вам нарисуют бесконечность линии, да, что нет, в конце нету и не будет. Это линия прямой, может быть, может ломаную, может кривой, там спиралью и так далее. другой образ времени другой образ времени формируется и можем продолжить анализ этих категорий, но собственно в этом нет для нас сейчас такой нужды с вами, поскольку вся философия и состоит в том, что универсальные способы духовного самочувствия, которые характерны были для народа в определенную эпоху и которые скажем так, осуществлялись преимущественно бессознательно просто осуществлялись людьми. философии и становится применом сознания категории духа или категории культуры становится понятие философии как я говорил, что философия это дух эпохи выраженной мыслях. вот что конкретно выражается выражается не некоторый расплывчатый дух, а дух определенный, то как дух дышит Это отражается в культуре или в цивилизации. Это и выражает философия на своем специфическом языке. То есть то, что мы будем с вами дальше анализировать в процессе истории философии, это и будут различные образы времени, вечности, места человека в мире, различные концепции абсолютного и как их возможно и возможности их познания. Вот что касается категории. для Да, барная философия стремится мыслить во всеобщих терминах и стремится познать всеобщее. И как раз поэтому она устремляется к категоричному, да, к тому, что не может не быть необходимым. Поэтому я вот и уделил столько внимания этому предмету. Но необходимо также сказать о том, что часто вот эту разумную или рациональную ступень познания в толпа ума. Это известная вам буту слова. Но они работают и на философском, скажем так, уровне. Говорят о том, что рациональное наше познание имеет низший уровень и более высокий. Вот низший уровень называется рассудком, более высокий – разумом. Рассудок разум. Слышали эти выражения? Да. Да, слышали. Ну и действительно, даже на, на каком-то повседневном таком мы говорим, вот. Ну, рассудочный человек, рассудительный. Значит, что он в жизни хорошо ориентируется, но звезд с неба не хватает. И в то же время в высшей степени разумную. Что-то такое звучит. Разно, особенность такая. Ну, действительно, так примерно и и так примерно и употребляются эти выражения. И вот один средневековый философ, такой образ предлагал э, соотношение рассудка и разума э, как образ многоугольника э, число сторон которого стремится к бесконечности Знаете, да? и круга в который вписывается этот многоугольник вот, да? помните там по геометрии шарик, какие-то задачки такие? Вот рассудок подобен многоугольнику. Рассуждать может до бесконечности. Одно рассуждение высказывает, другое, третье, четвертое. Разум же, все эти отдельные разрозненные суждения сводит в целостность, в систему. И по большому счету рассудок стремится к разуму. Разум это его идеал. И можно сказать, что разумное решение предполагает рассудок в качестве начала. То есть без рассудка, безрассудно мы к разумным решениям не придем. Но в то же время сам по себе рассудок, сам по себе рассудок, он разумных решений тоже не дает. Необходимые усилия, чтобы выйти за их предел, за пределы просто рассуждения. И здесь, признавая разум такой высшей способности человеческого познания, логического, мы должны сделать. некоторое отступление с вами лирическое чтобы, э, загружать ваше сознание абстрактными категориями понятиями а поговорить на милую всем христианам тему об отношении это, разума к абсолютному и о месте разума э, в человеческой жизни с религиозно-этической точки зрения и здесь мы увидим с вами Я же говорил, что мы будем всегда антологические и гноциологические моменты скоординировать в нашем в движении нашей мысли. И вот если мы посмотрим, как в истории человеческой мысли оценивался разум, увидим, что эти оценки не были однозначными. В данном случае мы говорим, о разуме как о высшей способности человеческого познания. разумения, да? звучит. Я бы выделил четыре позиции, типические такие, ну, они проявлялись на протяжении многих лет, четыре позиции я бы выделил, и вот так их образно характеризовал как точку зрения критики, оправдания, осуждения и преображения, исправления, скажем так, таких, э -э -э, можно сказать, юридических терминов как точка зрения критики разума, точка зрения оправдания разума, точка зрения осуждения разума, и исправление или преображение, освобождения. Слова все знакомы. И обо всех людях я не буду говорить, у нас же введение в философию, но я приведу по каждой точке зрения классический пример скажем так, философа, которого можно считать классиком данного подхода ну, по первой точке зрения, я бы привел Иммануила Канта, которого я уже ссылался <клес> что, собственно, и выражается, символизируется названиями работ Канта критика чистого разума, критика практического разума и критика способности суждения Это вам все предстоит через пару лет. Ну, если не читать, поскольку мало, конечно, кто прокрыл критику чистого разума от начала до конца, но, по крайней мере, открыть эту книгу, посмотреть предисловие, введение, прослушать лекции по этому предмету. Но не сейчас. А сейчас основные моменты. В чем же критика там состоит? Кант говорит, надо внимательно исследовать процесс человеческого познания. Вообще, вокруг познания. Вокруг всех этих. Что он видит? Он видит примерно то, о чем я вам рассказывал. Познание начинается с чувственности. Чувственность дает материал. Рассудок обрабатывает этот материал. Формирует некоторые абстракции из него. А разум сводит все эти абстракции рассудка в систему. Что тут критично Вот Кант говорит, если мы посмотрим на естественные науки и математику, то мы увидим, что очень успешно они развиваются. Почему они так успешно развиваются? А Потому что в этих науках разум занимается тем, что он помогает рассудку, обобщать данные, полученные из чувственного опыта. И так ведь строится всякая наука. Чувственный опыт, обобщение, проверка. И правильно делает, говорит, За это его не покритикуют. Но разум хочет, кроме познания предметов этого земного мира, знания предметы горнего мира, разум пытается устремиться в область запредельную нашему опыту, в область трансцендентного, говорит Кант. того, что не лежит в нашем опыте. То есть он пытается своими собственными усилиями познать Бога, свободу и доказать бессмертие души, бог свободы и бессмертия. И вот когда разум совершает это усилие и отрывается от чувственного опыта, начинает смотреть туда, а не туда, тогда его за эту гордыню его разума постигают горькие разочарования, он спадает в неразрешимые противоречия, Кант называет антиномиями. антиномиями. И, оказывается, не в состоянии доказать, существует Бог или не существует, есть ли бессмертие души или нет бессмертия души, бесконечна Вселенная или она конечна. Вот в этом критика чистого, теоретического, так сказать, разума состоит. По канту. Но, вы знаете, не такая печальная картина дел в конечном счете, у этого немецкого философа нарисовывается. Он говорит, что... Да, теоретическим разумом нам не постичь эти предметы, они являются для него вещами в себе. Ну, уменьши, вещи в себе. Но эти вещи в себе становятся вещами для нас, открываются практическому человеческому разуму. Этот термин затушевывает существо дело фактически то, что Кант называет практическим разумом, это религиозно нравственная воля. То есть. Бог, свобода и бессмертие открываются в религиозном нравственном поведении. Когда ты ведешь себя определенным образом, как свободное существо, тогда ты постигаешь свободу. Иными словами, то, что не дано абстрактной теории, то дается практическому действию. Иными словами, Кант говорит, что можно познать и Бога, и свободу, и бессмертие, но сухим теоретическим разумом это сделать невозможно. А Если ты являешься верующим человеком и ведешь себя как верующий человек, то ты тем самым и познаешь и Бога, и свободу, и бесмертие. Понятно, в чем состоит критика, да? Ну, такая критика достаточно относительной является. Mm. Да, и это не осуждение разума. Это именно определенное покритиковали, но в то же время разум не замутняется, не отбрасывается как нечто. Вот позиция Канта. Ну, были и другие представители, но это вообще такая характерная, скептическая, скажем так, традиция скепсиса. Другая позиция, не менее влиятельная философии, точка зрения оправдания разума. Ну, такие яркие фигуры, как Гегель, Аристотель, вот они являются яркими представителями этой точки зрения. Они говорят, что если истина и может быть чем-то познана. только разум, Потому что в процессе познания божественный разум и человеческий разум встречаются и узнают друг друга, говорят друг другу. Мы с тобой одной крови, ты и я. Об Аристотеле я вам уже рассказывал, о Гегеле. Гегель в современном Канта. Какие основания религиозные были у него так говорить? Основания такие, что Бог вложил свой образ в человека, и этот образ разум, и поэтому человек может постигать образ Бога. Может постигать образ Бога. Образ истины. Это самое влиятельное, пожалуй, в философии. И все крупные философы, создавшие большие системы, Такие, я бы сказал, классические идеалистические философы, они, как правило, стоят на этой точке зрения. Недостаточность этой точки зрения выявится, нам интуитивно, что вы ее чувствуете. Недостаточность ее выведется, когда мы будем позиции четвертой я, и ображения разума. Ну, сразу видно, что может быть тут слишком есть уверенность человека в, во-первых, в своих силах. А во-вторых, в том, что Бог разумен, да? вот эта сторона абсолютизируется в то время, как тайна куда-то уходит на тайна божественного бытия. И тайна божественного промысла, она как-то уходит на задний план недостаток этой позиции. Да? Есть и другая. Но... Про эту позицию вы будете много слышать, когда будете историю философии изучать. Кто уже прослушал античный тот знает, что и Платона можно к этой отнести, и Аристотеля, и выдающихся неоплатоника можно к этой концепции отнести, к этой, к этой линии а, в отношении человека к природе разума. Есть с точки зрения осуждения разума. О, вот это. Ну, прямо скажем, немного философов, выступала не просто с критикой разума, а с такой критикой, которая приходит к выводу, что это вообще некоторый недостаток нашей жизни. А? Недостаток. Аппендикс жизни, как кто-то сказал, Берксон, по-моему, аппендикс. А. Почему не много философов? Ну, все-таки философия – дело такое... просудительное и перед сук, на котором ты сидишь, не очень благое дело, но некоторые умудрились на этом себе славу приобрести и стать известными на тем, что всех критиковали. Осуждение разума можно произвести с двух позиций. Первая, я бы так ее можно атеистической назвать, а вторая как раз и религиозная. То есть они как раз показывают нам обе эти позиции, что крайности сходятся. В целом эту позицию осуждения разума можно охарактеризовать как иррационализм. Видишь такой термин? Иррационализм. Так вот рационализм, такой термин расплывчатый. Он может быть и религиозным, а может быть и атеистическим. Причем атеистическим в таком самом прямом смысле слова. Гораздо более последовательным, чем материалистический атеизм. Ну, из религиозных людей можно назвать на западе Кёркегор известный, да, критик разума в России век Шестов, ну, знакомая позиция я думаю, для христиан и в церкви, да, мы тоже часто видим, что она проявляется разум и пинарит его, так сказать, ногами всячески что не нужно нам это, нужно от него отказаться И не думайте, что это только в евангельских церквях э, проявляется, и в православных этого хватает, что это все от рука да, оба... mm -hmm. вот, да, молись, постись, и спасешься, и забудь о том, что тебе там разум говорит. Так, такая позиция. Ну, крайнее её выражение, что, в общем, обскурантизм, да? либо вообще в какую-то секту выпадение происходит. Но с религиозной точки зрения тут понять можно, как происходит вся эта вещь, То, конечно, есть некоторая вот, реакция такая внутри церковного сознания на излишний рационализм, свойственный вот так, такой официальной теологии, особенно католической теологии. Поэтому вот, Киркегор тут яркий такой представитель, запад Но я, бы, я расскажу о Шестове, он более интересным является в данном случае. Но прежде чем о Шестове, о, об атеистах, надо бы сказать. Здесь такие известные вам люди, как Ницше, Шопенгава, ну Ницше, в первую очередь. Мартин Хайдеггер, любимый кстати, писатель, любимый философ современной советской философской тусовки. А, ну, психоанализ, в общем-то, фридистов можно сюда отчасти приписать. О чем говорят эти атеист, вот атеистический рационализм? Ну, реальность хаотична в своей Харатичный. Бога нет. Человеческая жизнь бессмысленна. Бессмысленное. Свободное, но бессмысленное движение, рождения к смерти. А разум-то что тут? А разум это такая защитная реакция человеческой личности перед страхом и небытия и смерти. То есть человек, рассуждая, прячет голову в песок своих рассуждений, подобно Страусу. Вот такие герои, вроде Ницше, вы знаете, он в сумасшедшем доме закончил свою жизнь, последовательно проделал рационализм до конца. Великие философы. Вот такие герои, они смотрят реальности хаотичные, абсурдные, смело в лицо и ничего не боятся. А давайте я вернусь к религиозной теме. Шестов, ну, он, конечно, это... человек из компании русских религиозных философов, друг даже Бердяева личный, хотя вряд ли его можно назвать христианским философом. Я считаю, что это такая форма ветхозаветного сознания. Он говорит о том, что разум — это вообще наказание человеку за то, что он совершил когда-то в раю. То есть он предпочел познание Лели, личному общению с Богом, И поэтому выпал из мира свободы в мир необходимости. Выпал из мира свободы в мир необходимости. Разум же познает необходимое. И он тащит этот крест уже. Он тащит этот крест. Никуда ему не деться. Вот это. Тащит его. Левшест. как всегда, нет его. Можно почитать. Ну, сразу вам хочу сказать, что не обязательно то все толстые книги его читать. Он, ну, так много работ, но он повторяет все время. Мысли чануля немного крутятся, крутятся, крутятся вокруг одного и того же. Вроде бы логика есть в его рассуждениях, но дело в том, что есть определенные, ну, нельзя назвать софизмом, но передержка. Он отождествляет познание как таковое с познанием, а, с вкушением в древо познания добра и зла. Вот отождествление происходит и, естественно, до того, как человек вкусил, он же знал Бога лицом к лицу. То есть, речь идет не о просто а О познании познании древа добра и познании зла. Говорят вот на этом строится такая религиозная критика Рафома. Вот, видите, назвал я вам Киркегор и То есть есть такой религиозный ответ который отрицает, вообще это плохое. Да. Вообще плохое. Да. Ну и, наконец, точка зрения преображения разума. Точка зрения преображения разума. Последняя. Надо сказать вам, что на этой точке зрения стоят очень многие богословы, христианские. как Насколько она проведена последовательно, это вообще большая проблема. Многие христианские мистические писатели стоят на этой точке зрения. Ну и в частности те вот философы религиозные, которых я вам рекомендовал читать, русские, Лугаков, Роботской, тоже являются представителями этой. Состоит она состоит он в том, что разум, разум необходимый, но недостаточный этап познания истины. Необходимый, но недостаточный этап познания истины. Он требует того, чтобы быть преображенным в духе. Требует духовного преображения. является предпосылкой этого духовного преображения. И в этом смысле можно сказать, что вообще древняя философия, классичная, она стала предпосылкой того, что мы называем богословием внутри христианского мира. То есть отцы Церкви сделали то, что, что они сделали. Они заимствовали категории и понятия древней философии и преобразили их в свете священного писания. И этот процесс преображения, он, кстати, он и продолжается. Нельзя считать его завершенным. Я считаю, что нельзя его видеть завершенным. Хотя, вот, например, такая более официальная православная точка зрения, что все догматическое развитие совершилось. Вот, по Иоанна Дамаскина, в точном обложении православной веры все сказано, дальше движения принципиального быть не может. Очевидно, сказано в области догматической, собственно, в области Троицы. А остальные вопросы, если вы посмотрите там, многие вопросы просто не расскажут. Жизнь-то человеческая, она не состоит только из мышления в верхнем, непосредственно устремленном. Она состоит из мышления о мире, о самом себе. Так что процесс продолжается, скажем так. И тем самым мы с вами переходим к тому, что представляет собой духовное познание что представляет собой духовное познание переходим к познанию в символах в смыслах, да, и в познание символов вообще можно считать основной формой религиозного познания можно также сказать что символ это Чувственная форма, чувственная форма духовного познания. Символ – чувственная форма духовного познания. Дух возвращается к чувственной форме. И что же он там видит? Под символом символ мы можем определить, как такую форму, такую форму знания абсолютного и универсума, такая... в которой их содержание, их всеобщее содержание выражено единичным, чувственно-конкретным предметом. Единичным, чувственно-конкретным предметом. и, можно так сказать, единичным, чувственно-конкретным образом. Точнее. Андрей, противоречия Да? Всеобщее содержание выражается единичным чувственно конкретным предметом. Духовное выражается чувством. Форма познания абсолютного и универсального, в которой их всеобщее содержание выражено единичным чувственно конкретным предметом. Например, основной символ христианства — Скорпец да? Крест. Чувственно конкретный предмет. Да? Что в нем сосредотачивается? Универсальное содержание. Есть христианство без креста? Нет. Из этого символа. Не существует. В других религиях тоже свои символы есть. Мы знаем и другие символы христианства. Да? Вода, кровь. Каждый из, за каждым из них что стоит? За каждым из них стоит универсальное содержание. Смотрите. Символ в данном случае мы должны отделить от знака. хотя на обыденном уровне, на обыденном уровне обычно они ну, считаются чем-то похожим, подобным. Различие такое: знаки внешние и внутренние, то есть обозначение и значение случайны. Знаки внешние и внутренние случайны. Связь их является случайной. В символе она носит необходимый характер, неразрывный. Символы, этот характер, это, она носит неразрывный характер. Поэтому вообще в древних символах, в таком исходном историческом значении монетка разорванная пополам для того, чтобы служить паролем э, в тайных братствах. Банкнот пополам разрываете, как пароль, если вы можете, и ни к чему. вот такая связь между внешним и внутренним в символе. Вот как с крестом? Да, это вот не же от универсального содержания. Вот связь какая. А в знаке нет. Ну, одно и то же значение может быть разными знаками обозначено. Вот точно так же мы говорим христианство. Мы можем на английском языке написать, можем на китайском языке. Вот другие знаки будут. Другие обозначения. Символ. Более глубокая связь происходит в символе. Неразрывная. И Здесь мы сталкиваемся вот с познанием духовное, познание духовное, всегда носит исключительно личный характер, познает личность, личный характер духовного познания. И для когось крест является символом христианства, кто именно познает там Христа крест, крест, через крест, для верующего человека, да? В данном случае мы можем сказать, что в духовном познании мы познаем верой, Эта вера не безумна, не есть разум, но здесь разум именно ведется верой. Для неверующего человека, ну, просто крест это может быть геометрическая некоторая фигура. Да, вот. Можно совершенно рационально к нему подойти, да, геометрическая фигура можно так и познать вполне. То есть, когда я говорил о специфике духовного познания, я говорил, что оно цельно, Синтез происходит. Дух и чувство да, синтетично и уникально. Каждый акт духовного познания не похож на другой акт. У кого были акты духовного познания, мы все были, вот это знаем, всегда он как бы воспроизводится по новой. Его, смотрите, духовное познание цельно, синтетично, уникально, в то время как рациональное, отвлеченно, обобщённое, опосредованно. То есть мы на уровне духовного познания обретаем большую конкретность, то есть большую связанность с тем предметом, который мы познаем. Иными словами, можно иметь правильное понятие о Боге, но более, глубокие, более глубокое проникновение осуществляется на символическом уровне. И очень часто, очень часто, говорят, ну, так, это только символично или что-то. Ну, символически подойти. На самом деле, как раз символическое познание глубоким является познанием. Если ты имеешь в виду не знаковое познание, это символическое, если ты относишься к религиозным символам, как к тому, что в них выражается, то глубокое познание происходит. Возможно ли более глубокое для человека, пока он находится во плоти? Сложный вопрос. Вот что может сказать о символе, наверное, все. А, ну в завершении, я бы хотел, вот суждение Павла Тлоренского, тоже антинамичное, как свойственно это Флоренскому, по символе. Он определяет символ, как бытие, которое всегда больше самого себя. Бытие, которое всегда больше самого себя. Вы видите, что на уровне духовного познания мы... От чего-то абстрагировались опять-таки, да? Абстрагировались как раз от абстрактности рационального или рассудочного познания. И за счет этого обрели большую конкретность достижения истины. Но конкретность это имеет и более глубокий, и более личный характер. То есть вот здесь универсальных, общеобязательных истин, как в математике, нет. Символическое познание носит какой-то никак ты не принудишь человека то есть это сфера духа и сфера свободы просто в данном случае мы имеем дело с духом, проявляющимся в чувстве, в чувственных предметах в чувственных образах. смысл можно определить как разумную форму духовного познания разумная форма духовного познания духовно-целостный разум духовно-целостный разум дух который дышит в разуме. И смысл это такая основная форма смысл, основная форма религиозно-философских построений. Религиозно построений. Вы вот увидите, что мы не читаем русских философов, они везде говорят о смысле жизни, о смысле истории. Это слово употребляется не случайно. Но и в повседневном нашем русском языке Мы ведь не каждому событию или явлению, вот предикат, смысл. То есть, каждое событие имеет значение в нашей жизни, но не каждое имеет смысл. Смысл жизни, да, смысл, вот эта встреча имеет особый смысл. Как мы определим, как мы определим смысл? Определение опять-таки будет синтетичное. как все в душе. Познание в смыслах соединяет в себе три момента. Соединяет в себе три момента. Первый момент. Это понятие о предмете. То есть то, что дает нам разум. Понятие о предмете. Второй момент. Это мое личное отношение к этому. Понятию. И третий момент. Это религиозный горизонт или абсолютный горизонт. То есть мое личное отношение не просто в контексте каких-то временных случайных обстоятельств, а с точки зрения абсолютных ценностей. Итак, понятие о каком-то явлении предмете. Абсолютный горизонт осмысления. и мои личные отношения. Когда человек отвечает на вопрос о смысле своей жизни, так или иначе, подразумевает не который абсолютный смысл. Mm -hmm. да. И личное себе говорит. Вот чтобы это пояснить таким ярким примером, что я Я приведу концепцию Бердяева. Вы знаете, что у него есть книга «Истоки и смысл русского коммунизма». Кто-то знает, кто-то не знает, кто-то даже, может, читал. Почитать неплохо было. Слышали мы, может быть, такое «Истоки и смысл русского коммунизма». Очень интересная книга. Что мы встретим в ней, если мы будем ее читать? Я надеюсь, что вы ее все прочтете. Ну, не сразу, но в течение... 5 лет электропокучения чувствуются. Она небольшая. Что мы там имеем? Во-первых, мы имеем понятие об этом предмете. и истоки И смысл русского коммунизма. Мы размыслили сейчас говорим. Так, и смысл русского коммунизма. Мы имеем понятие об этом предмете. Предмет сам был человеком образованным. Более того, какое-то время был марксистом. Даже, так называемым, легальным марксистом. Вместе с Труба. Ленином там общался, потом разошлись. То есть он хорошо знал Маркса. И русских марксистов. Много лучше, чем те, которые потом делали революцию. И он вот показывает, что русский коммунизм это отнюдь не тот западный марксизм, который возник там когда-то на Западе. Что это специфическое явление, у него есть свои особенности. И То есть он показывает, каковы источники, как это все выросло, к чему это идет. Мы можем не разделять концепцию Бердяева и его интерпретации. Но он выстроил систему взгляда на то, что собой представляет русский коммунизм. Нельзя отрицать. Но дело в том, что Бердяев не останавливается на каком-то социологическом анализе этого явления. Он показывает, что в России коммунизм был явлением религиозного порядка. И именно поэтому в России свершилась революция. То есть на одних пустых теориях, без мифологии, без веры, не перевернуть социальный строй. Отсюда такая мощная энергия в русской коммунистической революции. А что там было за мифология лежала? Что там за религиозные убеждения лежали? А коммунизм, русский коммунизм, это была практическая попытка русских решить вопрос теодицеи оправдание Бога за зло, которое творится в мире. А именно самим установить справедливый порядок на земле, но без Бога. Самим установить справедливое порядок на земле, установить царство Божие здесь на земле своими собственными силами, но без Бога. Отсюда такая... Энергия. Поэтому русский коммунизм это такой квазирелигиозный феномен. Вне вот этого религиозного контекста, вне религиозных оснований, сущность русского коммунизма не раскрыть, точнее смысл русского коммунизма не раскрыть. Ну и наконец, русский коммунизм Бердяев рассматривает как событие в своей личной судьбе, он сам им переболел, потом в результате коммунистической революции его выслали, Там, на пароходе в Париж и переживал всегда в своей стране, он видел, что с ней происходит для него это было определенным потрясением в данном случае он совершенно справедливо употребляет слово смысл то есть он понимает о чем говорит он понимает это с точки зрения вечности и он говорит об этом в том плане насколько это значимо лично для него, то есть он лично пережил все это, это есть осмысление этим он отличается от обычного понимания опять-таки вы видите, что здесь сфера такая достаточно свободных рассуждений убедить вас в том, что вот именно в этом смыслу устроить никто кроме вас самих, ну, с помощью того, что в вашем дереве не может И, наконец, чтобы нам завершить отпустить вас на перерыв я скажу несколько слов об экзистенциальном познании термин новый В 20 веке он появился для того, чтобы обозначить некоторые, скажем так, душевные и духовные ситуации человека в критических, в пограничных ситуациях, перед лицом смерти, перед лицом страдания, перед лицом откровения. И, ну, такие классические философские категории, как субстанция там или акциденция не очень для этого подходят. Поэтому и придумывали, вырабатывали люди. болезнь к смерти, там, бытие к смерти, вот такого рода термины, да, болезнь к смерти. Хорошая, в города же целая работа есть. Но надо вам сказать, что на самом деле религиозное познание, начиная с Тертуллиана или Блаженного Августина, всегда оно было экссенциальным. То есть, это есть некоторое мышление ну, перед лицом, небытия или пред лицом абсолютного бытия по как вот, в августе иного исповедения так что термин новый но ну, он обозначает старую реальность точь, точь.